Глава девятая. Лигуй получает наказ присматривать за избалованным мальчишкой. Миньянь, рассердившись на сорванцов, учиняет скандал в школе. Цинь Банье и его сын ждали письма от семьи Дзя с сообщением о начале занятий в школе. Бао-Юю так не терпелось поскорее встретиться с цинь что он решил идти в школу через три дня, о чем и не замедлил известить своего друга. В тот день, едва проснувшись, Бао-Юю видел, что Сижень, которая уже успела собрать книги, кисти для письма и другие школьные принадлежности, сидит грустно и задумчивая на краю его постели. Когда она стала помогать Бауюю приводить себя в порядок, он спросил, «Дорогая сестра, почему ты не весела? Неужели думаешь, что из-за школы я всех вас забуду?» «Не говори ерунды», — одернула его сижень. «Ученье — дело хорошее. Кто не учится, напрасно живет на свете». «Об одном тебя прошу. Во время чтения пусть все твои мысли будут заняты книгой, в свободное время — мыслями о доме». И смотри, не балуйся с мальчишками. Узнает отец, спуску не даст. Учись, но не надрывайся. Не то, как говорится, схватишь большой кусок, а не проглотишь. Береги здоровье. Слушаясь, Жень бау согласно кивал. Твой халат на меху я упаковала и отдала слугам. Продолжала Сижинь. Наденешь его, если будет холодно. В школе не дома, там некому о тебе позаботиться. Грелки для рук и для ног я тоже отправила. Требуй, когда понадобится. Слуги ленивые, не спросишь, они только рады, так и замерзнуть недолго. Не беспокойся, все будет в порядке, сказал Бауюй. А вы не скучайте, ходите почаще гулять с сестрицей Линдаюй. Пока они разговаривали, Баоюй оделся, собрался, и сюжень стала его торопить. Надо было пойти к матушке Дзя, отцу и госпоже Ван. Поговорив еще с Цинвэни Ши Юэ, Бао наконец, отправился к матушке Дзя, выслушал ее наставления, попрощался с госпожой Ван и пошел к отцу дзя сидел у себя в кабинете и болтал с молодыми людьми приживальщиками, когда вошел бау юй справился со здоровье и сообщил что собирается в школу холодная язвительная усмешка скользнула по губам дяджана собираешься в школу мне стыдно слышать от тебя эти слова лучше бы сказал что собираешься развлекаться было бы вернее Смотрю я на тебя и думаю, ты оскверняешь пол, на котором стоишь и дверь, которой касаешься. Уж очень выстроги с ним рассмеялись гости, вставая. Если ваш сын проявит усердие в занятиях, то, глядишь, годика через два-три прославится. Не будет же он вести себя, как в прежние годы. А ты, братец, немедли. обратились они к Бауюю, — время близится к завтраку. И тотчас двое слуг под руки вывели Бауюя. «Эй!» «Кто там и слуг сопровождает Баоюя?» — крикнул Дзяджен. Снаружи отозвалось сразу несколько голосов, и на пороге появилось не то трое, не то четверо рослых детей. Они опустились на колени, справились о здоровье Дзяджена. В одном из них Дзяджен узнал Лигуя, сына-кормилица Баоюя, мамки Ли, и обратился к нему. «Ты давно сопровождаешь Баоюя в школу. Чем он там занимается?» «Учится озорству и слушает всякие пустые истории?» «Погодите, доберусь я до вас. Сначала из тебяшку распущу, а потом и с моим негодником рассчитаюсь». Перепуганный Легуй снял шапку, отвесил земной поклон, пробормотал «слушаюсь» и сказал, «Старший брат Баоюй выучил три раздела из Шидзина, да какой-то там песни оленей, оленей, вдали слышен звон, там лотосов, листья и ряск прудов, я правду говорю» все так и покатились со смеху дяд Жен тоже не сдержал улыбки и промолвил он может выучить еще тридцать разделов шиндина — Это будет все равно, что, заткнув уши, красть колокол. Толку никакого, один обман. Так что пойди справься о здоровье господина-учителя и передай ему от меня. Толкуя Шидзин и другие древние тексты, не следует рассказывать всякие пустые истории. Прежде всего, надо выучить четверокнижие. Это самое важное. Лигу еще раз произнес, слушаясь, и, поняв, что разговор окончен, поднялся с колен и вышел бау в это время стоял в одиночестве за воротами, слушал, затаив дыхание, и ждал, когда выйдут слуги, чтобы отправиться в школу. Легой отряхнул на себе одежду и сказал бау «Слышал, брат, грозятся нас в шкуру спустить. В других домах провожатые хозяина в почете, а мы вот из-за тебя терпим понапрасну руга не побой, хоть бы пожалел нас». — Не обижайся, дорогой братец, — улыбнулся Бао Я как-нибудь тебя угощу. — Эх, молодой господин, да разве смеем мы на это надеяться? — со вздохом произнес Лигуй. Слушался бы нас, и то ладно. Подошли к дому матушки Дзя. цинь был уже там и беседовал с ней. Обменявшись приветствиями, мальчики простились со старой госпожой. Затем Бауюй побежал попрощаться с Даюй. Она как раз наряжалась перед зеркалом, узнав, что Бауюй идет в школу, Даюй с улыбкой сказала: «Вот и прекрасно. Думаю, на серосты сломаешь коричневую ветку в Лунном дворце. Проводить тебя я, к сожалению, не могу. Подожди, милая сестрица, пока я вернусь с занятий», сказал Бауюй. «Мы вместе поужинаем и приготовим для тебя румяна». Они поболтали еще немного, и Баоюй собрался уходить. Что же ты не идешь попрощаться с сестрой Баочай? спросила даюй. Баоюй ничего не ответил, лишь засмеялся и вместе с Цинь Джуном отправился в школу. Бесплатная домашняя школа находилась неподалеку от дома и была создана основателем рода прадедом Баоюя. В ней, как уже говорилось выше, учились дети из бедных семей, состоявших в родстве с Дзя. Все члены рода, занимавшие чиновничьи должности, обязаны были вносить деньги на содержание школы. Учителем обычно назначался самый пожилой и добродетельный человек в семье. Придя в школу, баоюе Цинджун познакомились с учениками, и тотчас же приступили к занятиям. Они были неразлучны, дружба их крепла день ото дня. Матушка Дзя тоже полюбила Цинжуна, часто оставляла его у себя на несколько дней и относилась к нему как к родному. Зная, что семья Цинжуна не из богатых, матушка Дзя одаривала мальчика одеждой и другими вещами. Таким образом, не прошло и двух месяцев, как Цинджун полностью освоился с жизнью во дворце Жунго. Бао Юй, в отличие от Цинь-Джуна, был необуздан в своих желаниях и требовал, чтобы все его прихоти исполнялись немедленно. И вот однажды, когда на него напала Блаш, он потихоньку сказал Цинь-Джуну, «Мы с тобой одногодки, вместе учимся. Какой у тебя дядя? Давай называть друг друга просто братьями». Цинь-Джун сначала не мог на это решиться, но бау слышать ничего не хотел, упорно звал его братом, и Цинь-Джуну в конце концов пришлось согласиться. Дети, учившиеся в школе, принадлежали, как известно, к одному роду, но недаром говорится, у дракона девять сыновей и все разные. Попадались среди драконов и змей. Все в школе сразу заметили, что Цинь-Джун стыдливый и робкий, как девушка, краснеет от смущения, стоит к нему обратиться, и такой же мягкий, податливый, отзывчивый, как Бау-Юй. Бау-Юй, к тому же, любил вести заумные речи. Мальчики были очень дружны, и соученики стали шептаться, о них злословить, распускать всякие нелепые слухи и в школе, и за ее стенами». Сиепань, поселившись в доме госпожи Иван, вскоре разузнал о существовании домашней школы, и у него вспыхнула страсть луньянная. Он заявил, что хочет учиться, однако на деле три дня ловил рыбу, два дня сушил сети, посылал подарки учителю Дзя Дайжу, никаких успехов в учебе не делал и помышлял лишь о том, как завязать дружбу с мальчиками. Нашлись ученики, которые, соблазнившись деньгами и угощениями Сюэпаня, поддались на обман и попались в его сети. О двух из них никто ничего не знал, ни чья не родственники, ни каково их настоящее имя. Поскольку они были красивы и близки с панем, одному дали прозвище Сянлянь — сладостная нежность, другому — Юйай — яшмовая любовь хотя у мальчиков при виде их, как говорится, слюнки текли и появлялось приступное желание, никто не осмеливался их трогать из страха перед свепанем Баоюю и Цинджуну тоже очень нравились эти мальчики, но как и остальные, они боялись Паня и держались от них подальше. Сяньлянь и Юйай в свою очередь питали дружескую симпатию к Баоюю и Цинджуну. Но пока эта симпатия никак не проявлялась. Ежедневно, приходя в школу, все четверо мальчиков следили за каждым движением друг друга, перебрасывались загадками, говорили намеками, чтобы остальным было непонятно. Но нашлись хитрецы, которые это подметили, и стали у них за спиной строить рожи, многозначительно покашливать и так изо дня в день». Однажды учителю понадобилось отлучиться по делам. Он велел ученикам сочинить к следующему дню парное выражение из семи слов в строке и ушел домой, оставив следить за порядком своего старшего внука Дзяшуя. В этот день Сиэпан не явился на утреннюю перекличку в школе. Воспользовавшись случаем, Циньчжун перемигнулся с Сянлянем, и они якобы по малой нужде... Вышли во внутренний дворик. Первым заговорил Цинь джун «Тебя дома спрашивали, с кем ты дружишь?» Не успел он спросить, как за его спиной кто-то на громко кашлянул. Мальчики испуганно обернулись и увидели Цзинь-Джуна, соученика. Сян-Лянь, вспыльчивый по характеру, вдруг смутился и с досадой проговорил. «Чего кашляешь? Поговорить нельзя!» — Если вам можно говорить, почему мне нельзя кашлять? — вызывающе ответил Цзиньжун. — Мне просто интересно, чем-то вы здесь занимаетесь. Ведь я вас поймал с поличным. Попробуйте отпереться. «Не примете в компанию, всем расскажу!» «А что мы такого сделали?» Покраснев от волнения, в один голос спросили цинь и Сян-Лянь. «Я видел, что вы делали!» Рассмеялся Цинь-Джун, захлопал в ладоши и крикнул «Давайте выкуп!» Возмущенные Сян-Лянь и цинь побежали жаловаться дзя что их безо всякой причины обижают. Но дзя человек бессовестный, заботился лишь о собственной выгоде». Он всегда требовал, чтобы ученики его угощали, и во всем потакал паню в надежде на подачки, старался снискать его расположение. Сиэпань же отличался крайним непостоянством. Сегодня ему нравилось одно, завтра другое, в последнее время у него завелись новые друзья, и он утратил интерес к Сянляню и Юйяю, так же, как в свое время к Дзиньжуну. Дзяжу это было все равно, но Сянляня и Юяя он возненавидел за то, что они не помогли ему завоевать благосклонность Сюэпаня. Ни один Дзяжу их ненавидел. Их недолюбливали Дзинь, Жун и еще некоторые ученики... Поэтому, когда мальчики пришли жаловаться на Цзинь-Джуна, не смея прикрикнуть на Цзинь-Джуна, отыгрался на Сян-Ляне, заявив, что тот всегда лезет не в свои дела, и вдобавок обругал его. цзинь был возмущен. Так мальчики ни с чем вернулись на свои места ддзеньджун торжествовал покачивал головой прищелквал языком болтал всякую чепуху сидевший неподалеку от него юяй слышал все что тот говорил и не утерпев принялся его стыдить я только что собственными глазами видел как они целовались и гладили друг друга по заднему месту нагло заявил зиньджун «Они это уже давно задумали сейчас договаривались о подробностях он так увлекся что стал говорить ни непристойности ни на кого не обращая внимания. Тут один из учеников рассердился. И кто бы вы думали? Цятян. Цятян, шестнадцатилетний юноша, был правнуком Нингогуна по прямой линии. Оставшись круглым сиротой, он с самого детства воспитывался в доме дзядженя и отличался манерами еще более утонченными, чем дзяжун, родной сын дзядженя. С дяжуном его связывала тесная дружба. Во дворце Нинго жили самые разнообразные по характеру и склонностям люди, и обиженные слуги и служанки не упускали случая них позлословить, не стесняясь в выражениях. Опасаясь, как бы и о Цзятяне не пошла дурная слава, Цзятжень поселил его в отдельном доме и приказал обзавестись семьей. Цзятян был умный, понятливый юноша приятной наружности». Школу он посещал лишь для отвода глаз, на самом же деле увлекался петушинами боями да собачьими бегами, любовался цветами и ивами. Никто не смел ему перечить, ведь он пользовался расположением Дзя-Дженя и был другом Дзя-Жуна. Видя несправедливость, дзя хотел было вмешаться, но потом передумал» дзинь жу на друзья моего дяди Сюэ-паня, да и я с ним в добрых отношениях. Вмешаюсь, они пожалуются сюэ и это может повредить нашей дружбе. Промолчу, пойдут сплетни, надо как-то схитрить». Он сделал вид, что направляется во двор по малой нужде, а сам незаметно подозвал Миньяня, слугу Бау-юя, и сказал ему несколько слов. Мин-Янь, любимец Бау-Юя, молодой и неопытный в житейских делах, услыхав, что цзинь обидел Цзинь-Джуна и что в это дело замешанный его господин, решил проучить обидчика, тем более что получил поддержку Цзятяне. Мин-Янь вообще никогда никому не давал спуску. Он нашел Дзиньжуна, и, забыв, что сам он слуга, тот господин набросился на него. «Эй, Цзиньжун, ну и сволочь же ты!» Услышав это, Дзяцян топнул ногой, поправил платье и произнес «Мне пора». Дзяцжуй он сказал, что должен отлучиться по делам, и тот не посмел его задерживать. Менянь, между тем, схватил Цзэн Жуна за руку и угрожающе спросил: "Что тебе за дело до наших задниц?" ведь мы твоего папашу не трогаем вот и молчи а то выходи если ты такой храбрый померимся силами ученики оторопели и испуганно таращили глаза миьянь закричал дяжу и прекрати безобразие ах так ты бунтовать позеленев от злости заорал дзиньджун вся рабы под лицей. вот погоди сейчас я поговорю с твоим хозяином он вырвался от Миньяня и метнулся к Баоюю. в этот момент что? Ветром просвистело у самого уха Цинджуна. Это пролетела неизвестно кем брошенная тушечница. Она упала на стол, за которым сидели Цзялань и Цзядзюнь, закадычные друзья. Цзядзюнь, совсем еще малыш, отличался смелостью и к тому же был до того избалован, что никого не боялся. Так вот он случайно заметил, что тушечницу бросил друг Цинджуна он целился в миьяне но промахнулся тушечница пролетев мимо шлепнулась на стол взят зюня разбила вдребезги его фарфоровую тушечницу а книгу забрызгала тушью разве мог взять дюнь такое стерпеть аестантское отродье выругался он руки распустили с этими словами он схватил тушечницу и хотел запустить ею в обидчика однако взялань более спокойный и рассудительный взял его за руку не вмешиваясь, дорогой брат на узоне дя было невозможно Он схватил короб для книг и с яростью швырнул в Цзинь-Джуна. Однако силу Дзя-Дзюнь было немного. Короб не долетел и шлепнулся на стол Бао-Юя и цинжуна Раздался звон. На пол посыпались осколки от чайной чашки Бао-Юя. Чай разлился. В разные стороны полетели книги, бумага, кисти, тушечница. Дзя-Дзюнь вскочил и уже готов был вцепиться в мальчишку, бросившего тушечницу. В этот момент зинь схватил подвернувшуюся ему под руку бамбуковую палку, чтобы размахнуться здесь было слишком мало места, но Миньяню все же несколько раз попало, и он завопил «Эй, вы! Чего не помогаете?» Надо бы сказать, что Бао Юя сопровождали в школу также мальчики-слуги Саохун, Чуяо и Моюй. Юй. — Эти трое тоже были не прочь поразвлечься. — Ублюдок! — закричали они. — Так ты вздумал пустить в ход оружие? Тут Моюй выдернул дверной засов. У Сяо и Чуяо в руках оказались конские хлусты, и они ринулись на противника. Дзяжуй упрашивал, угрожал. Бросался от одного к другому, но его никто не слушал. Началась свалка. Мальчишки, боявшиеся вступить в драку, хлопали в ладони, Кричали, смеялись, подзадоривая дерущихся. Школа походила на кипящий котел. На шум со двора прибежали Лигу и другие слуги, кое-как утихомирили озорников. На вопрос, что случилось, все отвечали хором, причем каждый объяснял по-своему. Лигу я обругал, и выгнал всех слуг бау -Юя. На макушке у цин Джона красовалась здоровенная ссадина, след от удара палкой. Бауюй полой куртки растирал ему голову. Когда шум стих, Бауюй приказал Лигую собери книги и подай мне коня. Я поеду доложу обо всем господину Дзя-Дайжу». нас обидели. Мы как положено пожаловались господину Дзяджую, но вместо того, чтобы защитить нас, он нас же и обвинил. Еще и остальных наускивал. «Разве Миньян не должен был за нас заступиться? Они навалились все скопом, побили Миньяня, а Цинь-Джуну чуть не проломили голову. Как же учиться в такой школе?» — Я не советовал бы вам торопить, старший брат, — принялся уговаривать Улигуй. — Господин Дзя-Дайжо отлучился домой по делам. Досаждать ему всякими пустяками было бы непочтительно ни с какой стороны, тем более, что человек он пожилой. Лучше уладить дело на месте. — Это ваше упущение, господин, — обратился он к Дзя-Жую. — Когда ваш дедушка отлучается, вы главный в школе, и все на вас надеются, провинившихся на Да выпороть, наказать! Зачем же доводить дело до скандала? Я пытался их но никто меня не слушал. Оправдывался дзяжуй. Вы можете сердиться, но я все равно скажу. Спокойно, продолжал лигуй. Вы относитесь к детям несправедливо. Вот они и не слушаются. Узнает о случившемся господин дзядойжул, вам не миновать неприятностей. «А вы как будто не собираетесь улаживать дело миром». «Что тут улаживать, перебил его Бао Юй? Я все равно уйду». «Если останется в школе, я тоже уйду», — заявил цзинь -джун. «Выходит, другим можно ходить в школу, а тебе нельзя?» — произнес Бао Юй. «Я непременно попрошу старую госпожу выгнать дзеньжуна джуна «Кстати, чей он родственник?» «Не стоит об этом говорить», — помолчав, ответил Ли Гуй. «Иначе можно рассорить всех братьев». «Он племянник жены Хуана из дворца Нинго», — поспешил вмешаться Миньянь, стоявший снаружи под окном. «Подумаешь, важная особа, бугать нас думал Жена Хуана приходится ему теткой по отцовской линии, а его тетка только и знает лебезить перед всеми. Недавно на коленях ползла умоляла вторую госпожу Фэнзе деньги занять под залог. Глаза бы не глядели на такую госпожу тетушку. Вот щенок!» — прикрикнул на него Лигуй. И это ему известно. Даже успел разболтать. А я-то думаю, чей он родственник? Холодно усмехнулся бауёй. Оказывается, племянник жены Дзяхвана. «Сейчас поеду и расспрошу ее!» Он велел Миньяню сложить книги и собрался уходить. «Вам мне чему чем утруждать себя, господин!» — произнес сиявший от удовольствия Миньянь, собирая книги. «Я сам разыщу ее. Скажу, что старая госпожа хочет кое-что у нее спросить, найму коляску и привезу ее». «Разве не лучше будет поговорить с ней при старой госпоже?» «Ох, чтоб тебе сгинуть!» — цыкнул на него Легуй. «Смотри, вышвырну тебя отсюда, а потом доложу старой госпоже, что это ты подстрекал старшего брата Бау-Юя. Насилу удалось прекратить драку, а ты хочешь снова ее затеять? Всю школу вверх дном перевернул, но вместо того, чтобы загладить свою вину, сам лезешь на рожон». Миньянь прикусил язык и не осмеливался больше произнести ни слова. Зинжу и больше всего опасался, как бы скандал не получил огласки. Он чувствовал за собой вину, поэтому проглотив обиду, он принялся уговаривать Цинжу и Баоюя остаться. Те долго упорствовали, но в конце концов Баоюй сказал: «Хорошо, мы останемся, но пусть Цинжу попросит прощения» ддзеньжуны слышать об этом не хотел тогда дзяжуй потеряв терпение стал принуждать его силой пришлось вмешаться и Лигую, ведь это ты все затеял говорил он дзиньжуну представляешь что будет если ты не попросишь прощения ддзеньджун сдался почтительно сложил руки и слегка поклонился цинжуну но Баоюй требовал земного поклона ддзяжуй потихоньку уговаривал дзиньжуна вспомни пословицу не лезь на рожон проживешь без хлопот послушался ли его совета вы узнаете из следующей главы